Глава седьмая Проснувшись по звонку будильника, я с натугой оторвала голову от кровати и поднялась, движимая лишь нечеловеческим усилием воли. Поежилась от пронзительного холода, отопление не слишком хорошо работало. И чертыхнулась, все мышцы болели, будто прошлой ночью Я, как минимум, грузила мешки на вокзале в большой-большой вагон и трудилась в гордом одиночестве. Но расследование надо доводить до конца, всегда. Это один из немногих моих железных принципов. Едва я вышла из ванной и пристроилась на табуретке пить свежесваренный ароматный кофе, созвонил телефон. Я вскочила и понеслась к трещащему аппарату в надежде, что звонит Володька Кирьянов и собирается мне сообщить важнейшие в мире новости. То есть имена людей, у которых в автомобильном номере имеются нужные мне цифры и буквы. «Но облом!» — звонила Ольга Георгиевна Ларионова, чтобы спросить о ходе расследования. Я ответила, что все идет нормально и поинтересовалась, как обстоят дела с братками. Ларионова с облегчением сказала, что они не звонили и не объявлялись. Завершив не слишком полезный телефонный разговор, я от злости залпом допила кофе и сама возмутилась ко такого поступка потому что великолепный кофе нуждается в смаковании. Это вам не водка, его нельзя пить одним глотком. Потом я оделась, с сожалением посмотрела на испорченные вчерашним вечером джинсы и, отшвырнув их подальше, чтобы не мозолили глаза, причесалась, чуть подкрасила губы и вышла из дома. Сегодня погода. Радовало. Вчерашний снегопад прекратился, и с утра светило яркое, хотя и холодное солнышко. Сосульки, подтаивая, томно стекали с крыш. Нетронутые, лишь в некоторых местах поврежденные следами собачьих, кошачьих и птичьих лапсу гробы, радовали глаз нестерпимой переливчатостью. Ветра не было, снегопада тоже, и температура вряд ли превышала, то есть принижала минус пять. А при такой погоде жить можно. Смело скажу, день начался великолепно. Машина, словно ощутив приятность погоды и природы, завелась с полоборота. И я, взглянув на часы, отправилась к дому Кабровича, надеясь, он еще не отправился на работу. Киря говорил, что проверял алиби Дмитрия Игоревича Кабровича. Тот тихо, мирно сидел дома, смотрел телевизор. Конечно, в некомпетентности Владимира не заподозришь. С другой стороны. И на старуху бывает проруха. Я имею в виду вовсе не подполковника Кирьянова, а кумушек из дома Кобровича. В самом деле никто его и не видел. Может быть, Дмитрий Игоревич такая осторожная личность. Но я все равно хотела проверить его алиби, по второму кругу, так сказать, и расспросить соседей в доме Кобровича. Вдруг... Хоть и по прошествии времени они что-то вспомнят. Например, что видели его выходящим с мусорным бедром в тапочках. А что великолепный способ подтвердить собственное алиби в глазах соседей? Например, где-то за углом тебя ожидает машина. Заранее кладешь в неё верхнюю одежду и ботинки, а сам... Выходишь из дома в тапочках на босоногу и халате поверх смокинга, с ведерком перевес. Заруливаешь за угол, приветливо кивнув всем встречным на пути соседям. Потом пулей летишь к машине, на ходу стаскивая халат, забрасываешь в багажник ведро и отправляешься куда надо. Потом возвращаешься домой так, чтобы никто тебя не видел. И ментам честно говоришь. Сидел дома, хозяйничал, вот и мусор ходил выбрасывать. Марья Ивановна подтвердит. Но чем не алиби? Короче говоря, не сомневаясь в компетентности Владимира Кирьянова и его команды, я тем не менее считаю, что я умею задавать вопросы несколько лучше. И здесь... Дело не в моих личных способностях. Помимо прочего, мне часто банально везет. Я с полчаса побродила по соседям Кабровича, но так и не смогла выяснить ничего нового. И на старуху бывает проруха, как я уже говорила. Ближайшие соседи слышали работавший телевизор, но самого Дмитрия Игоревича никто не лицезрел. Может быть, Кабрович для отвода глаз или ушей включил ТВ, сам же быстренько смотался к аэропорту, грохнул Курского и вернулся обратно. Кто знает, кто знает. Но пока я вернулась к машине ни с чем. Задумчиво устроилась на переднем сиденье и набрала на сотовом номер Кабровича. Кстати. Простейший способ проверить, на месте ли ведомый. Впрочем, не стопроцентный тоже. Но мне либо повезло, либо я интуитивно угадала распорядок дня Кобровича, потому что трубку он снял и даже представился, видно, надеялся, что звонят клиенты по работе. Кобрович слушает. Ну и слушай дальше, дорогой. Пробормотала я, нажимая на кнопку отбоя. Улыбнулась сдержанно и приготовилась ждать. Что же произойдет дальше? Как оказалось, ровным счетом ничего. Кабрович вышел из подъезда минут через двадцать после моего звонка, огляделся со странным выражением лица. Потом, усилием воли, согнал с физиономии гримасу опасения и подошел к своей машине, плюхнулся на сиденье, захлопнув за собой дверцу и поехал на работу. Я следовала за ним, сохраняя приличную дистанцию. У фирмы мотор Кабрович оставил тачку на стоянке и вошел в офис. Ну что же, Теперь не греха послушать, что там происходит. И я настроила приемник на жучок, установленный в кабинете руководителей фирмы «Мотор». Но ничего интересного не услышала. Руководители в лице, точнее, в голосах Лапчатого и Кобровича обсуждали административные вопросы. Общались с секретаршей, которую я, ни разу не видела. Кобрович поговорил по телефону с Тушнинским, что понять оказалось несложно. Он называл собеседника Павлом. В наличии у Кобровича двух приятелей с достаточно старомодным и не слишком оригинальным именем Павел я решительно не верила, поэтому и сделала такой смелый вывод. Единственное интересное сведения которые мне привелось услышать, распорядок дня Кобровича и Лапчатого. Они обсуждали текущие дела, и я вычленила из достаточно занудной беседы любопытный факт. У Кобровича скопилось много работы, поэтому он не собирался покидать офис до обеда как минимум. А после обеда ему предстоял разговор с одним из потенциальных клиентов, могуще привести к подписанию контракта. Встреча назначена в офисе фирмы. Меня эти известия порадовали. Значит, до обеда я могу заняться прочими подозреваемыми, оставив господ Кобровича и Лапчатого в покое. А у меня ведь на очереди еще этот Тимур, как его там, Коршинов. Опять говорящая, причем хищная фамилия. Может, это он в самом деле грохнул Курского? В порыве месте, скажем. И я отправилась в офис этого самого Коршунова, надеясь пообщаться с ним. Располагался он на Московской, в длинном и высоком, достаточно обшарпанном снаружи здании хорошо, что рядом была стоянка, иначе бы побоялась оставить возле офиса свою девяточку. На моих глазах в машину, припаркованную у входа в здание, врезалась другая. Точнее, не совсем врезалась, просто авто заскользило по обледенелому асфальту, водитель не справился с управлением, и машина Пробороздила бампером под дверца стоявшей, после чего беззаботно так поехала дальше по своим делам. Бедняга, оставивши свою белоснежную девяточку у здания, наверняка очень расстроится. Дверцу машины, немного помятую, пересекли две черные линии, как шрамы старого вояки. Но шрамы являются сомнительным украшением лишь существ мужского пола, а никак не автомобилей. В общем, для сохранности, оставив свою верную бежевую девятку на стоянке, я прошла к входной двери. Если честно, изнутри здание было еще хуже, чем снаружи. Испещренные Влажными потеками стены, неровно покрашенные масляной краской. Потолок в странных черных пятнах. Голые лампочки в каком-то зверском побоище лишились плафонов и теперь пронзительно резко сияли с потолка. Хорошо хоть офис Коршунова располагался не в глубине казематов, а сразу на втором этаже, прямо напротив лестницы. Я несказанно обрадовалась, увидев табличку со скромной надписью «Ч.П. Коршунов». Табличка своим медным блеском придавала двери какой-то сомнительный шарм, как слои штукатурки на несвежем личике проститутки. Дверь же была самой обычной, из прессованной стружки и несколько ободранной. В общем... Здание на Московской производило однозначное впечатление убогости и старушечьей робости. Даже люди здесь бродили сонные, как мухи, и не смотрели друг на друга, будто боялись испугаться вида коллег. Я стукнулась в дверь Коршунова и вошла после тихого, аля умирающий лебедь, приглашения. На меня... Тут же возрилась худющая гибрид-доски с манекенщицей секретарша, одетая в супер-мини-юбку, обнажавшую глинастые ноги кузнечика. Я рассмотрела длину секретарской юбки потому, что она, когда я вошла, с необыкновенным усердием поливала цветы. И эта секретарша окинула меня совершенно непонимающим взглядом. Как будто она, дитя подземелья, давным-давно лица человеческого не видела. Могу я поговорить с Тимуром Парамоновичем Коршуновым? Поинтересовалась я, устав ожидать первой фразы от секретарши. Та вскинула блеклые недощипанные брови и с сожалением едва слышно произнесла Боюсь, что нет. «Ну что за меланхоличная особа! Секретарша тоже мне!» «И почему же?» «Тимур Парамонович болеет!» — печально ответствовала девица. «И выйдет только на следующей неделе». «Чудесно!» — усмехнулась я. «И давно он болеет!» «Сегодня позвонил и сказал...» Девица передернула худенькими плечиками. Улыбнувшись ей, я покинула это сонное царство и спустилась вниз, с облегчением вздохнув свежий зимний воздух. Ну что же, может, оно и к лучшему. Навещу господина Коршунова у него дома. Больной он будет расслабленный, спокойный и разговор может пройти более успешно. Коршунов, как я выяснила во время своей ночной вылазки в офис фирмы «Мотор», проживал на окраинной улице. В общем-то, его психологический портрет на лицо. Некто вроде деревенского васяня решил выбиться в люди и основал ЧП. У такого человека реакция на поражение – вроде аварии и утери груза, может быть двойственной. Либо он считает, что трудился недостаточно, оттого и получил удар судьбы по своей деревенской физиономии, либо он рвет и мечет, находит виновного и бьет морду ему. Интересно, к какому из подвидов относится Тимур Парамонович? Ладно, с этим разберусь на месте. Загрузившись в машину, я поехала на окраину города, навстречу с господином Куршуновым. Мне пришлось изрядно потрястись на разбитым множеством колес и ног дороги, прежде чем удалось добраться до единственного в этом районе девятиэтажного дома. Остальные были пятиэтажными. Контраст был явным. Среди стареньких пятиэтажек дом-свечка казался украшением праздничного стола. Бутылкой элитной водки среди разномастных стаканов, бокалов и кружек. — Что это за алкогольные фантазии, Татьяна? — недоумевающе спросила я у себя. — В самом деле, то меня на Тушнинском переклинило, теперь вот алкоголь в мыслях. А думать, Танечка, нужно о деле. И только о деле. Вот так. Я притормозила, покинула теплый салон и включила сигнализацию. А то пацанва, своем своим носящаяся по снежным насыпям, что-то не внушало мне доверия. И правда, едва я успела отойти от машины на несколько шагов, как услышала истеричное завывание своей девятки. Обернувшись, узрела парнишку лет пятнадцати, который с азартом метал снежки по ее лобовому стеклу. При этом дитя поливало окрестности довольно разнообразным матерком. Из словесной атаки явствовало, что все передвигающиеся на тачках — гады. Оставящие свои машины в этом дворе сволочи последние и нуждаются в отпоре. Ну ладно, подросточек, с тобой я разберусь без проблем. Я решительно подошла к машине, надеясь, что представитель юного поколения испугается выражением моего лица и смоется куда подальше. Но не тут-то было. Парнишка, С задорной наглостью взглянул на меня, продолжая закидывать мою девяточку снегом, отчего машина быстро превращалась из бежевой в чисто белую. — Эй, парень, чем это ты занимаешься? — спокойненько так осведомилась я. Мальчишка не удостоил меня ответом. Я повторила вопрос после чего была посвящена во все тонкости моего собственного генеалогического древа. — Ну, такой наглости я не потерплю. Я твердой поступью подошла к подростку и холодно спросила. — И что же вы, молодой человек, имели в виду в вашем монологе? Чего? — непонимающе протянул пацан. «Да ты!» И... Опять понеслась душа в рай. Но ну, ясно. На такого словесного вещевания не подействуют. Значит, придется прибегнуть к физическим мерам. Хотя не люблю я это дело. За избиение несовершеннолетних статью могут дать. Но не дадут, черт возьми!» Стремительная подсечка — и знаток русской нецензурщины свалился в снег. И я грациозно поставила ногу на его грудь жестом тарзана из джунглей и прошипела длинную зловещую тираду, имевшую, если исключить непечатную лексику, приблизительно такой смысл. «Ты, придурок, оставь в покое машину, иначе хуже будет». Но в целом речь моя производила высокохудожественное впечатление. Я обратила внимание, что в глазах парнишки появилось искреннее уважение. Он даже не пытался выбраться из-под моей ноги и встать на ноги. Просто смотрел снизу вверх, как глубоко верующий на Христа, спустившегося с неба. «Ты понял?» рявкнула я напоследок, убедившись в действенности своей не вполне педагогичной лексики, и чуть сильнее надавила на пуховик, прикрывавший грудь пацана. «Да!» — восторженно кивнул он и добавил уже на вполне нормальном языке. «Я ж не знал, что вы по понятиям живете. Думал, просто дамочка на тачке». Да еще с пикалкой. Теперь ты понял, что не на ту наехал. Более мирно полюбопытствовала я и, дождавшись жарких кивков, убрала, наконец, ногу с груди пацанчика. чуть а хочешь, я твою тачку покараулю? А то пацаны у нас разные есть. Покарауль. Если все будет в норме, «С машиной ничего не случится, а ты заодно счистишь снег с лобового стекла, то даже оплачу труды», — пообещала я. Парнишка, кажется, поверил и начал выгребаться из сугроба. А я спокойно направилась по своим делам. «Теперь за тачку можно быть совершенно спокойной. Ребенок скорее помрет» чем даст в обиду средство передвижения уважаемого человека. Но тут же развернулась, осененная мыслью, и спросила охранника, кивнув на девятиэтажку. «Ты из этого дома?» «Ну да. А чего?» — с готовностью ответил парнишка. «Знаешь Коршунова?» «Тимура и его команду?» Ядовито осведомился пацан. Да кто ж его не знает? И чем же он так знаменит? Искренне заинтересовалась я, опускаясь на корточки и закуривая. Старихнула с ботинка снег и ожидающе уставилась на парнишку. Да сначала бухал тут со всеми подряд, потом пересел на крутую тачку, подержанный фордик презрительно пробурчала парнишка, и пальцы веером. А как хреново становится, все равно чешет к слесарям бухать. Больше я из подростка не вытянула ничего полезного. Либо он не хотел говорить, либо не знал ничего больше. Впрочем, я склонялась к последнему. Оставив пацана караулить машину, Я все же направилась к дому Коршунова. Хотелось посмотреть на эту личность, знаменитую в среде слесарей и подростков. Что же, собственно, представляет собой господин Коршунов? Или ничегошеньки не представляет? Вот в чем вопрос. Я поднялась на второй этаж, где обитал директор частного предприятия, и позвонила в дверь. Звонок совершенно неожиданно Огрел меня Разрядом тока. Что, здесь такой приветливостью Встречают гостей? Потирая пальцы, Подумала я. И обрадовалась. Хорошо хоть не 220 вольт. Что-то это дело Ларионова и Курского Так и норовит расправиться С лучшим тарасовским детективом. Скоро на теле Места живого не будет, от синяков и саден. Теперь еще и ток. А почему мне так долго не открывают? Побоявшись вновь касаться звонка, мне показалось, что он зловеще копит электрические заряды, чтобы во второй раз двинуть током посильнее. Я забарабанила по двери. За ней, наконец, раздались не слишком уверенные шаги и мне открыли. «Вам чего?» Достаточно невежливо осведомился самый смехотворный тип в мире. Рядом с ним Пьер Ришар и Дэнни Девита рядом не стояли. А клоунов в цирке стоит распускать как непригодных к делу. Господин Коршунов был лысым. Но не просто лысым. «Он был лысым и рыжим», как в анекдоте, от которого мне запомнилась последняя фраза. «Так он же су-мас-шет-ши». А дело в том, что по обе стороны сияющей розовой макушки ютились морковно-рыжие клочья волос. На длинном хрящеватом носу красовалась бульбочка – Словно природа в одночасье вознамерилась превратить хищный нос в картошку. Но ни материала, ни умения не хватило. Косовато посаженные жгучи черные глаза громко вещали о примеси монголоидной крови. Пушистые рыже-седые баки придавали худым щекам еще большую впалость и аскетичность. Наряд Тимура Парамоновича также отличался экстравагантностью. Длинные до колен семейные трусы были испечены розочками и американскими флагами. Майка, явно времен продедушек вытянулась и болталась, как саван на истлевшем скелете. А на ногах, наверное... Никогда я так не напрягала свою силу воли, как в этот миг. Но я победила рвущийся наружу смех, лишь пару раз кашлянув. А не расхохотаться было, кажется, невозможно, потому что на ногах данной колоритной личности красовались женско-детские огромные тапочки с поросячьими мордочками. Вот это типаж! «Само очарование!» «Чего вам надо?» Тоже оглядев меня с ног до головы и явно ощутив нежданный прилив симпатии, более миролюбиво спросил рыжелысый хозяин. «Могу я поговорить с господином Коршуновым?» Поинтересовалась я сдавленно, пытаясь сдержать предательский смех мое состояние еще усугубилось потому что при обращении господин тип приосанился походя на потрепанного в многочисленных драках владельца курятника конечно входите жестом короля приглашавшего в хором главу другого государства ответствовал тип коршунов это я горделиво добавил он для особо умных. «Очень приятно!» — не погревила душой я. «В самом деле, в цирке или его филиале всегда приятно побывать. Меня зовут Татьяна. Я из газеты «Тарасовский вестник». Решила я воспользоваться проверенной легендой. А почему мною заинтересовался журналист?» — изумился Коршинов. Впрочем, он еще сильнее приосанился и вздернул голову, желая показать, что интерес журналистов к его великой персоне вполне оправдан. «Мы намерены пустить в печать цикл статей обо всех крупных предпринимателях Тарасова», — щедро польстила я. И решили, что ваше имя займет одно из почетных мест в нашем списке. Коршунов, до чего падки на самую примитивную лесть, аж зарделся от удовольствия и галантно освободив меня от куртки, сопроводил в гостиную. Я опустилась в кресло, от которого почему то Исходил стойкий запах вьетнамской звездочки, смешанный с мужской туалетной водой, и задумчиво посмотрела на суетливое расхаживающего по комнатке Коршунова. «А вы будете фотографировать?» – заинтересованно спросил он. «Тогда мне надо надеть костюм. Не сниматься же в таком виде» пояснил Тимур Парамонович свое неожиданное желание преобразиться. Нет. Выуживая из сумки диктофон, который всегда ношу с собой, на всякий пожарный, и красивым жестом опуская его на стол, ответила я. И смягчила категоричность. У нас сегодня пробное интервью, которое мне нужно будет показать главному редактору. Возможно, сегодня мы с вами упустим некоторые аспекты вашей жизни и деятельности. Тогда мне придется еще раз прийти к вам. Но в любом случае, как только статья будет готова к печати, в заранее оговоренный день вам нанесет визит фотограф. Масштабно фантазировала я. И Коршунов клюнул на все это. Поверил. Его глаза разгорелись. Он опустился в кресло напротив меня и предложил. «Спрашивайте, я с удовольствием отвечу. А вы на эту штуку записывать будете?» «Да», — улыбнулась я, — «мне бы не хотелось что-то упустить». Для начала я задала несколько вопросов о жизни, карьере Куршунова. Он аж растаял от такой дозы внимания. Ну, прямо мороженое на июльском солнцепеке. И только после адаптационных процедур я перешла к вопросу, более всего интересовавшему меня. Тимур Парамонович. И как я до сих пор не сломала язык, выговаривая это имя? Вы, случайно, не пользовались услугами фирмы «Мотор»?» «Пользовался?» — насторожившись, кивнул Коршунов. «А зачем вам?» «Понимаете, мы хотим отобразить наиболее полный портрет вашей деятельности», — Увлеченно вещала я. «К тому же в любом деле должна быть интрига». «Вам не кажется?» Коршунов с готовностью закивал, а я продолжила обработку объекта. «И если ваше имя прозвучит рядом с именем фирмы «Мотор», которая успешно занимает Тарасовский рынок в течение нескольких лет, что за чушь я парю? Тогда к вам возникнет еще больше интерес!» Между прочим, эти личности по виду Тимура Парамоновича казалось, что он с трудом заставляет себя говорить корректно. «Меня страшно подвели! Они не доставили мне заказ, и я вынужден был искать другие пути для снабжения Тарасовского рынка!» – высокопарно выразился крутой бизнесмен и рыжие клочья волос на его черепе воинственно встопорщились. Я, как истинный журналист, чувствующий жареный фактик, насторожилась и клещами вцепилась в Коршунова. «Расскажите, пожалуйста, подробнее, ведь это та самая интрига, которую можно использовать». Во всей видимости Тимур Парамонович заражался моим энтузиазмом, глаза его остро заблестели, а я продолжила мысль. Ведь рядом с нечистоплотностью фирмы Мотор ваша самоотверженность станет еще более выпуклой и заметной. И тут я услышала историю, уже мне известную как водитель разбил груз и разбился сам, причем Коршунов с такой обидой на мир излагал все факты, бедненький. Никто его не любит, не ценит и вообще нет в мире справедливости. А вы, случайно, не знаете, Кто был непосредственным виновником этой аварии? Я слышал, что послал недостаточно опытного водителя Илья Станиславович Курский, человек, с которым я и подписал контракт. «Вот как!» — глубокомысленно протянула я. «А что же произошло после того, Как груз исчез. Вам выплатили компенсацию? Нет, кратко ответил Коршунов. Я удивленно вскинула брови, готовя возмущенную тираду, но он продолжил: Мы заключили контракт, в котором указывались такие условия. Я должен был оплатить груз по факту его прибытия а закупкой занимались курьеры из фирмы «Мотор». Поэтому компенсация мне не полагалась. «И вы до сих пор сотрудничаете с этой фирмой?» — с умеренным любопытством спросила я. «Нет, конечно!» — почти фальцетом воскликнул Тимур Парамонович, спеша излить свое возмущение. «Разумеется, после того, как меня подвели, я порвал контракт с этой фирмой, и ни в какие контракты с ней больше не входил. Когда человека подводят один раз, его обязательно подведут и во второй». «А вы виделись с господином Курским после той катастрофы?» Поинтересовалась я. — Только когда расторгнул контракт, а больше нет, — ответил Коршунов небрежно. За его пренебрежительным тоном мне послышалось что-то странное, необъяснимое. Не знаю что, но все же... И я спросила, прибегнув к уже отработанному приему, Не могла я вас видеть в этот понедельник поздно вечером в центре города, в одном из магазинов, если не ошибаюсь. «Нет, боюсь, что нет», — покачал головой Тимур Парамонович, и солнечный свет забликовал на его розовой лысине. «В понедельник и вторник я отмечал удачное заключение сделки» поэтому, собственно, и болею». Зардевшись, как красная девица, и опустив глаза долу, кокетливо признался Коршунов. Я расспросила, с кем же была заключена сделка, и узнала название фирмы. Потом выяснила, каким же образом проходило отмечание. Коршунов скромно признался, что не хочет отрываться от народа, поэтому праздновал с соседями то есть со слесарями, вспомнив слова нахального парнишки, перевела для себя я, после чего сочла возможным распрощаться с Тимуром Парамоновичем. Я с искренним наслаждением покинула его квартиру и его самого желая никогда в жизни больше не видеть тапочек-поросят на волосатых мужских ногах, и побрела искать слесарей. Выходя из подъезда, я вспомнила еще кое о чем и набрала на мобильнике номер фирмы, с которой Коршунов заключил сделку. Или сказал, что заключил. Но оказалось, по этому пункту Тимур Парамонович не лгал, Он и в самом деле заключил блистательный контракт с одним из крупнейших тарасовских супермаркетов на поставку продуктов питания из Москвы, и мне подтвердили это. Выйдя из подъезда, я огляделась. Кучку местных пьянчук я увидела сразу же. Мужики сидели за столом, сколоченным из занозистых досок, на лавочках, и, невзирая на морозец, пили водку. При этом шумно общались между собой. Я подошла к ним и небрежно бросила. — Добрый день. Мужик, сидевший на лавочке с краю, в потрёпанной ушанке и пятнистом армейском бушлате, молча подвинулся и кивнул. Я присела, рассматривая остальных членов этой очаровательной компании потяги подобрались, как один. Заросшие щетины физиономии изящно декорированы сине-желто-лиловыми синяками. Глаза алчно блистают, когда взгляд падает на бутылку, стоящую в середине стола. Мне также молча налили водки в не слишком чистый стакан и я покорно поднесла бившую в нос алкогольным запахом жидкость к губам. Не выпить оказалось невозможно, потому как мужики подозрительно взирали на меня. Проверка на вшивость называется. Если выпью свой человек, со мной можно иметь дело. Если же нет, значит брезгую, и тогда — До свидания, девушка. Но что оставалось делать? Я вспомнила, что антиполицай у меня еще остался. И с покорностью судьбе залпом выпила обжигающую жидкость. Один из мужиков тут же вручил мне сморщенный огурец, но я помотала головой, пытаясь отдышаться, и выудила из кармана сигарету. Водка обжигающим теплом растеклась по телу, и декабрьский холод уже не замечался. Я закурила и улыбнулась в ответ на обращенные ко мне ухмылки. — Ты кто? — поинтересовался мужик. — Я Таня? — ответила я так, будто это совершенно ясно и не нуждается в уточнениях. «А что надо?» «Да вот! Слышала, вы общаетесь с Тимуром Куршуновым!» Слабо улыбнулась я, глубоко затягиваясь. «Ну и чего?» Пожал плечами все тот же тип. «Он в понедельник вечером был с какой-то бабой. Сама видела!» Буркнула я обиженно. «Какая баба!» — все хором произнесли эту коротенькую фразу и физиономии выразили высшую стадию ошаления. И тут я услышала, что Коршунов говорил чистую правду. Они пили. Сначала тут сидели, потом там. Мужик с синяком под левым глазом кивнул в сторону закусочной Гаврилова видневшийся в стороне. «Никаких баб с нами не было!» «А чего тебя это интересует?» подозрительно уставился на меня мужик в бушлате и ушанке. Ну, надо же, с пьяным сознанием осообразил, что такие вопросы достаточно странные. «Да люблю я его!» с надрывом высказалась я. И подумала, если судьба сведет меня с Коршуновым еще раз, объясню, что это лишь один из журналистских приемов. Мужиков такое объяснение вполне удовлетворило, и они начали меня успокаивать в духе ⁇ люби лучше нас, хочешь всех сразу, хочешь по очереди ⁇ Послушав их сомнительные рассуждения и комплименты еще пару минут, я поспешно ретировалась. Добежав до закусочной, расспросила еще и там и выяснила, что Куршунов в самом деле всю ночь с понедельника на вторник просидел у них вместе со слесарями. Сначала у них, потом рядом с забегаловкой. Значит... Господин Коршунов здесь ни при чем. Чудесно! Одна версия отпала сама собой. Правда, для проверки алиби подозреваемого пришлось выпить гадкой халявной водки. Но это уже издержки профессии. Вернувшись, наконец, к машине, я увидела, что моя девятка стоит нетронутая. Снег аккуратненько сметен с стекла, а добровольный сторож в пуховичке верно сидит на корточках рядышком. Он вскинулся при моем появлении и заявил гордо. — Все в порядке, машину никто не тронул. Пытались покрышки проткнуть, но я их всех отогнал. Для пущей убедительности собственной важности нахально соврал парнишка. Я улыбнулась и вручила ему полтинник, достойную, на мой взгляд, награду за его героический подвиг. Парнишка улыбнулся, довольный, и убежал, а я уселась в машину. Высыпав в рот целую горсть антиполицая, я разжевала маленькие таблеточки и закурила, пытаясь изгнать отвратительный привкус. «Помогло», после чего задумалась. В голове возникла новая версия. Водитель Виктор погиб вроде бы как из-за Курского. Точнее, Курский тут ни при чем, но родители и семья водителя могут думать иначе и обвинять Илью Станиславовича в его смерти. Значит, надо проверить семью Виктора. Кстати, где их искать? Стоп! Я напрягла память, и нужные сведения всплыли на поверхность сознания. Виктор Черемишка. Жена Алиса. Проживает на Первомайской. 11. Моя память обладает одним завидным и очень удобным в работе свойством. Я никогда не забываю информацию. Сейчас, например, я могу с легкостью вспомнить уравнения, которые мы проходили в школе. Только мне это не нужно. Следовательно, напрягать мозги ни к чему. Я завела машину и пару раз, буксанув в снегу, поехала на Первомайскую. Эта улица располагалась в центре города, и я приблизительно поняла, где искать нужный мне дом. Одна надежда, что Алиса-Черемешка не сменила место жительства. Конечно, мало вероятности, что жена решила отомстить за своего супруга. Тем более случай, сводила Витьком, скорее относится к разряду несчастий, а вовсе не продуманных планов убийства. С другой стороны, последствия стресса у каждого различны. Кто-то будет сидеть дома и тихо лить слезы, другой предпочтет оторваться на полную катушку и зависать во всевозможных барах, лишь бы забыться, а некоторые люди, не способные спокойно жить, не отомстив, ищут виновного». И находят его, даже если причина смерти любимого человека — ее величество судьба. И карают. Так что этот вариант я просто должна проверить, иначе ближе к концу расследования могу кусать локти. Подобное со мной случалось. Недальновидность сыщика всегда воздействует на финал расследования. На Первомайской я поставила машину на платную стоянку и отправилась искать одиннадцатый дом. Он оказался многоэтажкой с одним подъездом. Но хоть в этом мне повезло. В единственном подъезде отыскать мадам Черемешка несколько проще, чем в многоподъездном доме. На лавочке сидели старушки. Привычный интерьер любого дома — будь то зима или лето. Но эти старушки оказались не слишком обычными. Они играли в домино, с азартом выкрикивали. «Дед! Баба! Рыба! Загадочные бабушки!» По грубо сколоченному столику, стоящему перед лавочкой, метались стайки звенящей мелочи. «Азартные бабушки играли не просто так, ради интереса, а на копейки из собственной пенсии. Надеялись, что денег прибудет, что ли?» Я подошла к ним и спросила у одной. «Простите, пожалуйста, вы случайно не знаете, здесь живет Алиса Черемешка. «А зачем вам Алиса?» подозрительно поинтересовалась другая бабуська, не та, у которой я спрашивала, уставившись на меня глазами-вишенками. «Мне нужно с ней поговорить. Это очень важно», — строго ответила я. «В такой ситуации не грех и корочками помахать. Я выудила из кармана джинсов красное удостоверение прокуратуры, и, на миг приоткрыв его, тут же захлопнула. «Ой! Да что ж, Йента, деется!» Непонятно, с какого перепуга заквохтала та, первая бабка, в очках, обмотанных черной изолентой на переносице и в пуховой темно-серой шале. Она сочувственно возрилась на темноглазую бабушку. «Цыц ты, Дунька!» рявкнула темноглазая властно и обратилась ко мне почти подобострастно. «А о чем вы хотите поговорить с Алисой?» «Это касается только ее», смягчив свои слова улыбкой, ответила я и добавила. «Сами понимаете, конфиденциальность». «Алиса сейчас на работе» но придёт на обед через полчасика. «Идёмте, я провожу вас. Подождёте дома, а то здесь холодно», предложила старушка и представилась. «Я Алисочкина бабушка. Меня зовут Баба Марфа». «Очень приятно, Татьяна», машинально ответила я на любезность. «Идём, Танюша» а то здесь намерзнешь совсем. Женщина поднялась из-за стола, вредно сметя доминошные прямоугольнички. Но ее товарки не посмели окрыситься. Видно, папка Марфа здесь была авторитетом, с которым не стоит спорить. Мы поднялись на третий этаж. Моя провожатая, позвенив ключами, открыла дверь, и впустила меня в уютную прихожую, отделанную простенькими обоями в цветочек. Я разделась, разулась и прошла вслед за хозяйкой на кухню. Маленькая кухонька очаровательно сияла чистыми светлыми полами. Желто-красные цветастые занавески легко покачивались на сквозняке. И здесь... Упоительно пахло свежеиспеченными пирожками. Только тогда я ощутила, как голодна. Ведь сегодня даже не завтракала. Бабка Марфа усадила меня на табурет и, не спрашивая моего желания, налила в огромной чашке чаю, выставив в центр стола огромное блюдо золотисто-коричневыми пирожками. — Угощайся, не стесняйся! — добродушно и хитровато улыбнулась бабуська, сверкнув темными глазами. — Знаю я, как вы там у себя работаете, даже перекусить негде. Я отказываться не стала и с удовольствием распробовала пирожки с капустой, луком и яйцом. «Вкуснятина!» Разлив еще по одной чашке чаю, бабка Марфа решила, что я достаточно согрелась и подобрела от пирожков. Теперь можно меня и пораспросить. «А чего?» — Алисочка сделала. «Такая хорошая женщина! А вот на тебе не везет в жизни!» «Не беспокойтесь!» «Ваша внучка ни в чем не виновата», — покривила я немного душой. «Просто мы проводим расследование, и надо задать ей несколько вопросов». Расплывчато дополнила я фразу. Неужели, о Викторе?» — проявила завидную догадливость бабка. «Так не надо терзать Алисочку, она и без того настрадалась». Страх какой, авария, а у них только-только годовщина свадьбы. Я, не дожидаясь Алису Черемешка, решила пораспросить бабку. В итоге поняла, что появилась здесь совершенно зря. Алиса Черемешка только вчера вечером выписалась из больницы, в которой лежала с каким-то глазным заболеванием то есть вроде как у женщины имеется алиби на момент убийства Курского. Кроме того, в смерти своего супруга Алиса никого не подозревала. Считала, что это трагическая случайность. Ну ладно, версию с больницы проверить будет несложно. Я не стала ждать саму Алису, распрощалась с бабкой Марфой кладезем полезной информации – и спустилась к машине. С сотового позвонила в больницу и убедилась, что черемешка была на процедурах. Причем глазная клиника располагается довольно далеко от аэропорта, а вечером Алисе как раз делали уколы. И ночью выйти из больницы практически нереально. То есть эта подозреваемая тоже перестала быть таковой. Разобравшись с так называемыми побочными подозреваемыми, я поехала к офису мотора, собираясь продолжить слежку. Остановила машину, выудила наушники и покрутила колесика, настраиваясь на нужную волну. Но снова ничего интересного не услышала. Кобрович обсуждал какой-то контракт со своим коллегой Лапчатым, Вот и все, ничего больше. Пора и здесь, видимо, закругляться. Знаешь, Ром, за мной, кажется, следят. Неожиданно высказался Кабрович. И за тобой тоже? С непонятным оживлением спросил Лапчатый. Дима, серьезно, продолжил он. «Мне тоже кажется, что за мной наблюдают. Ты не думаешь, что все это связано с Курским?» «Полагаешь», — изумился Кабрович. «Но почему? кто там мстит? Но с какого перепуга? Нам! Кто-то решил взять под крылышко фирму? Или все это бред маразматиков? Слишком много страшного за последние дни произошло». «Понятия не имею», — в голосе Романа Алексеевича сквозила растерянность. Разговор заглох сам собой, а я сидела в оцепенении и пыталась разобраться. «Следят». Меня они вряд ли имеют в виду, а другой слежки я лично не заметила. Но вдруг и правда — Параллельно действует некто опытный или просто удачливый. И кому достанется фирма, если угробят всех соучредителей? Этот вопрос завис в пространстве. Пока я обдумывала все возможные варианты судьбы мотора, без особого, впрочем, успеха, запили Сотовый. Включив связь, я задумчиво протянула. — Да. — Танюш, это Кирьянов, — раздался в трубке знакомый голос. — Помнишь, ты просила узнать о машине? Так вот, таких тачек в городе насчитывается аж четыре штуки. Я попросила Владимира перечислить мне имена владельцев этих транспортных средств, их адреса и контактные телефоны, а также номера машин. Но почти перестала вслушиваться в Кирину пламенную речь, как только прозвучала знакомая фамилия. Владельцем темно-синей ауди с похожими номерами был Кабрович Дмитрий Игоревич. Ничего себе! Но тогда, значит, это он разыскивал Курского. Ну, тот человек который звонил Тушнинскому. Скотина Павел. Сказал, что не узнал, кто ему звонил. Гад последний. А я-то, как последняя дура, уши развесила. Раскатывала с ним по городу. Чуть ли не во все детали расследования посвящала. Ну, Татьяна дожили Тушнинский с Кабровичем эта парочка, возможно, и грохнула Курского. А теперь Кабрович придумал какое-то преследование. Гады они оба. Меня больше всего расстроило, что теперь я подозревала Павла Тушнинского. Если честно признаться, Этот таксист задел какие-то потаённые струнки моей души. Даже сейчас при воспоминании его огромных рук по телу пробегали жаркие волны, а серо-голубые яркие и невероятно умные глаза вызывали дрожь. «Выходит, Кабрович вычислил Курского и хладнокровно убил его» решив завладеть всей фирмой целиком. Как попик в старой доброй комедии, к полумиру мне привык. А Тушнинский, наверное, подстраховывал своего друга, поэтому так быстро на мой вызов и приехал. Неужели так все и произошло? Наушники все еще вещали, и я, прислушавшись, поняла — Кабрович выйдет из офиса только через полтора часа, на встречу с руководителем какой-то фирмы. Значит, время у меня есть. Сейчас надо узнать в таксопарке, откуда поехал на мой вызов Тушнинский. Заведя машину, я отправилась к таксопарку, буквально вся кипя от ярости. Надо же было мне так лохануться. Тушнинский предложил свою бескорыстную якобы помощь, раскатывал со мной по городу. Хорошо еще у меня хватило ума не рассуждать слух и не советоваться с ним по поводу расследования. Со снега меня поднимал, зараза! Завтраком кормил, вот скотина! Я прикусила губу, удерживая себе нехорошие словечки. Не стоит опускаться до уровня базарных торговцев. Я отомщу ему гораздо тоньше. Пока еще не придумала, каким образом. Ярость не дает сосредоточиться. Но отомщу. Как пить дать? Он у меня попляшет, мерзавец. Возил меня по городу на собственной ниве. Я-то думала, потому что нравлюсь ему, деньги ведь даже не взял. А тут, оказывается, личные причины и рядом не стояли. Точнее, наоборот, хотелось быть в курсе расследования, поближе к детективу, так сказать. В таксопарке я махала курочками вовсю. Плевать на конспирацию, мне надо выяснить один единственный факт, и я его выясню. Где-то в глубине души ужасно хотелось, чтобы Павел оказался не виноват. Но рассудок твердил, да, соучастник он. Они на пару с Кобровичем грохнули Курского, а теперь строят из себя овечек. Тем более, что и со временем все сходится. Тушнинский мог швырнуть труп Курского под колеса, проезжавшей мимо машины, доехать до аэропорта на вызов и забрать меня. Все так. Павел, если не убийца, то соучастник. И уж точно он был посвящен в планы Кабровича. Мне хотелось позвонить Ларионовой, сообщить, что нашла убийцу. Но пока я не стала этого делать, лучше уж разберусь с преступниками сама и поставлю Ольгу Георгиевну перед фактом, так сказать. К тому же убийц я уже обещала Терехову. Темыч будет рад. Чует мое сердце, Скоро на меня свалится целая куча положительных эмоций, среди которых окажется лишь одна отрицательная — Тушнинский. Ах, зараза, это же надо было так взять в полон моё нежное девичье сердечко! Но в таксопарке я узнала то, что несколько поломало мои подозрения и вселило в сердце, робкую надежду. Оказалось, Тушнинский поехал на мой вызов со стоянки парка. А, впрочем, чего обрадовалась-то? Он мог успеть везде. Наш пострел везде поспел, как говорится. Да-да, Татьяна Александровна, радуйтесь, вы зря. Из таксопарка я отправилась обратно, к фирме «Мотор». Все эти метания по городу утомляли. Но я успокоила себя. Еще чуть-чуть потерпеть осталось. Сейчас разберусь с Кобровичем, придумаю ему кару покруче и смогу полноправно отдохнуть. Возможно, за рулю в какой-нибудь уютный барчик, растрясти косточки. Подключившись к жучку в офисе, я поняла, что Кобрович еще на рабочем месте. Что ж, Подожду еще немного и подловлю его на выходе. Привычным жестом, разместив пистолет под курткой, так, чтобы его можно было с легкостью достать в случае особой необходимости, я прибавила к своей экипировке диктофон. Показания преступника надо записывать на пленку сразу же чтобы, если самой наказать убивца противного не удастся, можно было обратиться в суд. Тем более магнитофонная запись теперь принимается в качестве вещественного доказательства. Кабрович вышел из офиса приблизительно через полчаса. Он как-то воровато огляделся и пошел к своей машине. Пастой, дорогой!» Я вышла из своей девятки и окликнула его. «Дмитрий Игоревич!» Халёный соучредитель вальяжно развернулся, посмотрел на меня прямо-таки уничтожающе и буркнул. «У меня нет времени». «Зато у меня его навалом!» — бросила я. «Мне нужно с вами поговорить. Давайте сядем в мою машину». Черт с вами! В сердцах согласился Кабрович, поняв, что так просто избавиться от моего общества не удастся. Но идемте в мою. Не и в самом деле, ехать надо как можно быстрее. Ладно, пожав плечами, согласилась я. Конечно, в машине вести беседу рискованно, маловато места для физического воздействия на собеседника. С другой стороны, и у Кабровича будут точно такие же неудобства. Мы сели на заднее сиденье Ауди, и Дмитрий Игоревич пронизал меня своим змеиным взглядом. Теперь я была целиком и полностью уверена в его виновности. Господин Кабрович, за что вы убили Илью Станиславовича Курского? рявкнула я положив ладонь на рукоять пистолета. «Мало ли, он же может на меня броситься, и если не убьет, то покалечит». Кобрович моргнул раз, другой. Потом на лице его воссияла не то надменная, не то насмешливая улыбка, а в глубине зрачков разгорелись ироничные огоньки. «Это что?» «Шоковая терапия? Новый метод?» — совершенно спокойно процедил он. «Выходите из машины сию же минуту. Нам не о чем говорить», — приказал Кобрович, распаляясь от собственных слов. «Или я вызову милицию». Ну как же я забыла? Он ведь знает, что я не работаю в прокуратуре. Но ничего, дорогой». И не таких обламывали и тихо-тихо произнесла. Знаете, Дмитрий Игоревич, вы зря запираетесь. У меня есть доказательства вашей виновности и могу поспорить, вас обязательно посадят за преднамеренное убийство своего коллеги Курского. Я Между прочим, сидел дома. У меня алиби, парировал Кабрович. И вам не удастся ничего доказать. Ха. Алиби. Голос мой источал ужаснейшую в мире насмешку. Господин Кабрович, вашу машину и вас самого видели у аэропорта. За некоторое время до убийства. Так что ваше алиби сыграет против вас же. Это называется лжесвидетельство. В кармане у меня бесшумно перематывался диктофон, записывая нашу дискуссию на пленку. Вот и чудесно. Пусть записывает. Габрович вскинул голову и пронизывающе посмотрел на меня, словно пытаясь загипнотизировать. — Я никого не убивал, — резко произнес Кабрович и повторил, и вы ничего не сможете доказать. — Вы уверены? — ехидно протянула я. — Я смогу доказать вашу виновность. Между прочим, на плаще Курского Остались отпечатки пальцев, и мы обязательно сравним их с вашими пальчиками. Сейчас я наглым образом блефовала. Я понятия не имела, могут ли на кожаном плаще остаться отпечатки чьих-либо пальцев. Надеюсь, Кобрович тоже не знает об этом. А Дмитрий Игоревич... Оказался твердым орешком, сильный противник, о котором я мечтала. Дура была, что еще сказать? Лучше разбираться со слабеньким сопливчиком, нежели с психически уравновешенным, сильным и властным человеком. И он заговорил спокойным, тихим голосом: Да! Так едемте! Снимите отпечатки моих пальцев, и вы их сверите. Я действительно не убивал Илью. Мне это и в голову не приходило. Честное слово. Убалтывает скотина, хочет, чтобы я потеряла осмотрительность. Тогда надеется скрутить, отвезти за город и грохнуть. И погибнет великий тарасовский детектив. Татьяна Иванова в безвестности. — Нет, не хочу умирать молодой, да еще и столь бесславной смертью. Как ни странно, загробные мысли лишь заставили меня еще больше сосредоточиться. — Но вы же разыскивали Курского, и вы звонили Тушнинскому. — Вам Павел сказал об этом? — изумился Кабрович. Естественно, нет хмыкнула я. Он сказал только, что ему звонил человек с измененным голосом. «Зачем же мне изменять голос, чтобы позвонить Пашке?» засмеялся Кабрович. «Между прочим, я очень обрадовался, когда узнал, что Курского подвозил именно Павел. И я расспросил его лично. Так, что-то странное...» «Кто же еще тогда пытался разыскать Курского? Кто звонил Тушнинскому, изменив голос? Впрочем, какая нафиг разница кто? Главное, что убийца, вот он, сидит рядом со мной, и от него исходит тонкий аромат какой-то дорогой туалетной воды. И я, в конце концов, раскалю этого типчика». «Пусть даже не надеется, что его преступление останется безнаказанным!» «Что вы делали у аэропорта?» Забыв на время о нестыковке с телефонными звонками, осведомилась я. «Ладно, черт с вами. Расскажу, как все было». Не слишком вежливо и несколько утомленно буркнул Кобрович. Странную игру он ведет. «Но рассказывайте!» Милостиво позволила я, вся обратившись вслух, а заодно и в руку с пистолетом, чтобы быстро отреагировать в непредвиденной ситуации. Выброс адреналина в кровь был велик. Давно я не ощущала такого подъема всех жизненных сил. Сидеть напротив убийцы в достаточно тесном и уютном салоне иномарки, есть в таком времяпровождении своеобразный кайф. Кабрович не пытался напасть на меня. Видно, его останавливали моя настороженность и готовность к стремительным действиям. Ну и ладно, давай поболтаем, дорогой. Я обязательно поймаю тебя на чем-нибудь» и ты сознаешься в совершенном преступлении. Я и в самом деле разыскивал Курского, потому что все было достаточно странно. Я случайно видел, как Илья садился в машину с чемоданом. Понял, что он куда-то уезжает. Он решил уехать ни с того ни с сего, хотя обычно не покидал фирму без предупреждения. Конечно, у меня зародились подозрения. У кого бы они ни появились, спрашивается. К тому же мы обнаружили пропажу достаточно ценных бумаг. И я хотел разобраться с Ильей. Мне так и хотелось рявкнуть. Короче, Склифосовский. Потому что речь шла совсем не о том времени, которое меня интересовало. Но я себя сдерживала. Когда человек говорит, он расслабляется. Пусть Кабрович болтает, а я послушаю. В аэропорту я нашел Илью. Он чуть не отпрыгнул при моем появлении. Мне даже показалось, что Курский чего-то сильно боится. Когда я потребовал документы, он наорал на меня, заявил, что не собирается убегать, просто не успел предупредить. Горящая сделка в Москве требует его присутствия. Вручил мне бумаги. Я разозлился. Илья вел себя не слишком корректно. Развернулся и пошел к машине. А вернувшись в офис, обнаружил, что Курский дал мне не все документы. Когда я узнал об убийстве, то все время вспоминал нашу последнюю встречу и думал, что если бы был менее зол, то возможно, все получилось бы иначе. Таня, вы не нервничайте. Я действительно не убивал Илью. Мне это ни к чему, проникновенно выдохнул Кобрович. Я небрежно тряхнула волосами и спросила: "Почему вы не рассказали этого раньше? А что оставалось делать?" «Сами посудите. Я был в аэропорту, говорил с Ильей. Менты бы обязательно взяли меня в оборот. А у нас в фирме и так сейчас не самые лучшие времена». Я ему верила. Ощущала чертовское разочарование, но все равно верила. Даже несмотря на то, что моя красивая теория развалилась. — Скажите, — чуть расслабившись, произнесла я, — а что произойдет с вашей фирмой, если все совладельцы умрут? — С фирмой? Да она будет продана с торгов, а вырученные деньги получат наши родственники, — совершенно спокойно ответил Кобрович. Предположение о смерти его даже не покоробило. — Странный мужик. Что ж, выходит, я совершенно напрасно встала в охотничью стойку, узнав, что номер машины с места преступления схож с номером аудио Кабровича. Придется, значит, заняться и другими тремя владельцами похожих машин. А сейчас, пока такой случай представился, решила расспросить подробнее о делах фирмы «Мотор». В итоге... Я отяготилась интересной информацией. Оказывается, Роман Алексеевич Лапчатый горит желанием продать фирму. Надоел ему бизнес. Но Курский был категорически против такого шага. И без согласия всех соучредителей-совладельцев такой номер провернуть нельзя. А покупатель есть, причем он предлагает высокую цену. «А почему Курский отказался?» — поинтересовалась я. «Покупатели собирались нашу фирму переделать под что-то еще». А Илья трепетно относился к своему детищу, поэтому и закусил у дела. Просто объяснил Кобрович и озабоченно посмотрел на часы. «Таня, с вами, конечно, интересно беседовать. Только мне в самом деле пора». Мы с Кобровичем мирно распрощались, и я вышла из его машины. Ну вот, теперь появился новый вариант. Покупатели. Некая фирма «Восход». Я, разумеется, выяснила у Кобровича координаты этой фирмы, и пока Дмитрий Игоревич занимается своими делами, собралась навестить «Восход». По крайней мере, посмотрю, что там и как. А к вечеру, пожалуй, вернусь сюда и послушаю, расскажет ли Кобрович Лапчатому о нашем с ним разговоре. Может быть, еще что-то интересное удастся выяснить, кто знает. Я села в собственную машину, ощутив, как подрагивают поджилки после пережитого напряжения. Закурила, снимая последствия нервного стресса и повела девятку к набережной, где располагалась фирма «Восход». Жаль, конечно, что версия не прокатила. В том смысле жаль, что расследование еще не удалось закончить, хотя казалось, что все складывается. Ну да не страшно, до истины я рано или поздно докопаюсь. Лучше бы, конечно, побыстрее а этот самый «Восход» — великолепнейшая версия, могу я сказать. Узнав, что один из соучредителей «Мотора» не желает расставаться с фирмой, а остальные двое не против продать компанию, руководители «Восхода» могли устроить убийство Курского, чтобы избавиться от препятствия в сделке. До набережной я добралась сравнительно быстро вышла из машины и обратила свой взгляд на элегантное из стекла и металла здание с роскошной вывеской «Восход». Такие раскрученные фирмы обычно нелегко мирятся с неудачами, идут на многие ухищрения, чтобы добиться своей цели. Это я уже давно знала. Вот только что я сейчас здесь могу узнать. Спрашивается. Тем не менее, я прошла в здание. Журналистское удостоверение, естественно, также имевшееся в моем арсенале, сыграло роль заклинания «Сизам откройся!» И я получила возможность беспрепятственно бродить по широким прохладным коридорам, отделанным мрамором. Я потолкалась по восходу с полчаса, пообщалась с трудягами в курилке, перекинулась парой слов с буфетчицей. К начальству решила не прорываться, пока не ясно было, что именно я хочу узнать. Больше всего меня, конечно, волновало убийство. Но кто стал бы тут со мной беседовать об убийстве? Я далеко не так наивна чтобы предположить, что с первого, так сказать, захода в этот восход встречу человека или группу людей, от которых услышу признание. Да, Танечка, мы убили Курского, потому что нам не нравились его глаза, очки и черный плащ, и потому что он не хотел продать нам свою фирму. Я вообще ни разу не услышала здесь о фирме Мотор. Но аккуратно расспросив сотрудников, поняла одну важную вещь. Если восходовцы и решили завладеть фирмой Курского-Кобровича-Лапчатого, то только из принципа, потому что такой раскрученной фирме, как эта, нет особой нужды покупать что-либо. В итоге... Когда я позволила себе покинуть роскошное здание, голова моя кипела от напряжения. Язык распух после многочисленных бесед, а сигаретный дым, кажется, только из ушей не шел. И ни одной мысли в голове не осталось, будто они все разом покинули законное место и отправились на прогулку. С облегчением усевшись в салон любимого автомобиля, я отправилась обратно к мотору. Думаю, Кабрович уже вернулся или вернется через некоторое время. А мне бы не хотелось пропустить его беседу с Лапчатым. Если таковая случится, в самом деле очень интересно, поделится ли Кабрович с Лапчатым своими эмоциями относительно моей скромной персоны. Я сидела в машине, потягивая купленную неподалеку минералку и улавливала звуки через наушники. Роман Алексеевич, к моему глубокому сожалению, не желал общаться с самим собой, отделываясь фразами, обращенными к секретарше. А жаль, мог бы и поделиться своими соображениями относительно собственной фирмы, восхода и тому подобного, а также высказать свое отношение к смерти Курского и предположение, кто же несчастного Илью Станиславовича убил. А Кабрович еще не вернулся со своей встречи. Я сразу увидела, как подъехала, что его машины на стоянке у здания не было. Наконец мое ожидание вознаградилось. Темная ауди Кобровича с визгом притормозила на стоянке. От колес во все стороны полетели снежные брызги. Дмитрий Игоревич вышел из машины и, стремительно, по-змеиному струясь, едва не по воздуху направился в офис. Я с удвоенным вниманием обратилась вслух радуясь, что услышу всю беседу от начала до конца. И услышала. — Ну как, сделка? После хлопка двери поинтересовался и весело. — Все нормально? — Иди ты. — Нормально! — раздраженно откликнулся Дмитрий Игоревич. Шутник нашелся. Ничего хорошего. Он отказался подписать контракт. Муры жил нас столько, а теперь в кусты. В голосе Кабровича сквозило невероятное раздражение. В самом деле сегодня не его день. Сначала я прицепилась, как банный лист к одному месту, и обвинила мужика в убийстве совладельца фирмы. Причем помнится, с такой уверенностью убеждала, что именно он убил. Теперь вот контракт не подписан. Да, есть из-за чего огорчаться Кобровичу. Но, правильно, я примерно этого и ожидал. Тоном мага прорицателя или Кассандры откликнулся лапчатый. А чего ты хотел? Сначала эта идиотская авария, потом Курского грохнули. Ни один нормальный человек не будет иметь дел с такой катаклизменной фирмой. Ого! По-моему, господину Лапчатому надо было идти в филологи, а не в бизнесмены. Слово-то какое красивое придумал. Катаклизменная. С ума сойти. Да брось ты! Остывая, более мирно произнес Дмитрий Игоревич. Ничего страшного. Все равно... Клиентуры у нас пока достаточно. Ну, не будем в первое время горизонты расширять. Потерпим немного. А так все утрясется. философски заявил Кабрович под конец. Но Лапчатый с ним не согласился. Ни черта не утрясется. Мы будем терять контракт за контрактом, пока не придем к логическому завершению то есть к краху. Надо продавать фирму, пока не поздно, иначе пролетим, как фанера над Парижем. Пылко завершил тираду Роман Алексеевич. Я хмыкнула. Этот, кажется, и мертвого убедит гопака сплясать на собственной могиле. Но, как оказалось, Хабрович на уговоры не поддался. «Не сходи с ума, продавать ничего не будем», решительно возразил Дмитрий Игоревич. И я так и представила себе его сосредоточенный змеиный взор, впившийся в изумрудные глаза Лапчатого. «Фирма дает доход, и, думаю, Ничего страшного в будущем не произойдет. Эти трагедии позабудутся, и все пойдет по-прежнему. В конце концов, авария просто досадная случайность. А смерть Курского, конечно, эта проблема посерьезнее, но тем не менее, уверен, мы выкарабкаемся. Да ты пойми! Не сдавался Лапчатый. Илья у нас заведовал связями с общественностью, подписывал контракты. Часть клиентов уже отсеялась. А что будет дальше? Ты только подумай. Мне кажется, ничего хорошего. Мы просто разоримся. Даже вложенных денег не получим, не говоря уже о доходах. Между прочим, фирма, в которой убивают совладельца, убивают, ты понимаешь, на рынке уже не котируются. Сейчас населению, в том числе и руководству компаний, нужно спокойствие. Контракт заключается только с надежными, как скала, предпринимателями. На меня бы «Пожалуй, такая речь произвела впечатление. Пожалуй, я бы согласилась продать эту их фирму, потому что Лапчатый говорил действительно убедительно. Но Кобрович, по всей вероятности, счел себя теперь продолжателем дел Курского и не хотел пасовать. Он резко ответил. «Ты, Рома, говоришь глупости». Нет, фирму мы продавать не будем. Если хочешь, продай мне свою долю, и я буду выкарабкиваться один. А что? Это свежая мысль. Действительно, почему бы Кабровичу не править компанией в одиночку? Он умный мужик, мне кажется, и, надеюсь, не убийца. Это было бы досадно. Люблю я умных людей. Ну, конечно, презрительно фыркнул лапчатый. Кстати, Дима, ты подумай на досуге: пока мы еще можем продать мотор за достойную цену тем же восходовцам. А пройдет неделя другая, и цены снизятся настолько что мы ни черта не получим, даже на аукционе. В принципе, задумчиво пробормотал Кобрович, и уровень моего уважения к нему тут же резко понизился. Неужели сдастся и решит продать? Но Кобрович вновь заговорил, и голос его был снова уверенным и бодрым. «Нет, Роман!» пока я не считаю продажу нашего дела возможной. Мы получаем доходы, клиентура – дело наживное. В любом предприятии, в любом бизнесе существуют кризисные этапы. У нас один из них. Если постоянно бежать, как крысы с тонущего корабля, в жизни ничего не удастся добиться. Поверь. Мы выберемся, можешь не сомневаться. Пока у нас есть ресурсы, которыми можно воспользоваться в особо тяжелом случае. А там дальше посмотрим. Но я уверен, мы выберемся. Это не слишком сложная ситуация. ты что-то пробурчал, выражая свое отношение к наивным людям. Но... Вроде бы несколько успокоился, после чего столь интересная беседа перетекла на обычные административные проблемы, не представлявшие для меня особого интереса. Я еще некоторое время вслушивалась в слова, но потом решила, что не стоит этого делать. Ничего полезного для меня в беседе с соучредителей больше не звучало. А жаль. И что же мне теперь делать с киллером недоделанным? Где искать убийцу? Кстати, я настучала на мобильнике номер телефона, потребовала Кирьянова, и, услышав знакомый и родной голос, прощебетала. «Киричка, ты случайно не нашел чемодан Курского?» «Нет, солнышко!» Откликнулся Владимир с легким недоумением. А я продолжила мысль. Может быть, стоит проверить камеры хранения в аэропорту? Наверняка в одной из них вещи и обитают. Ты представляешь, сколько их там, этих камер? Так тебе проще, засмеялась я. Это мне одной несподручно, а ты... Зашлешь своих ребят, облечённых правами к тому же, и, возможно, повезет. «Ладно, я подумаю. Если обнаружим, естественно, сообщу», — пообещал Кирьянов. Я поблагодарила его и расспросила о тех ребятишках, что переехали труп Курского на своем автомобиле. И Киря сказал, «Пока сидят». За воровство и хулиганство на дорогах однозначно впаяем им. Правда, мои парни точат на них зубы, хотят на них повесить убийство, сознался Киря, чего-то виновата. Как будто я не знаю, как это происходит, особенно с явными висяками. Поболтав еще немного о том осем, я распрощалась с подполковником Кирьяновым Позволив ему вернуться к титаническому труду, и отправилась домой. Вечерела, хотелось кушать и кофе, к тому же, все равно, пока я вряд ли что смогу сделать. Надо подумать хорошенько еще раз, и только потом действовать.